Его также еще называли «Шевалье Азур». Приемная перед кабинетом канцлера Артемидора представляла собой очень большую и практически пустую комнату. Энгеран сразу же отметил, что любой человек, даже очень крупный, по неволе чувствовал себя маленьким и ничтожным в этом нарочито огромном помещении. Все здесь было нацелено на то, чтобы сбить спесь с посетителей. Из мебели в комнате стояли лишь две маленькие и очень неудобные скамейки, да еще стол секретаря возле большой двери, ведущей в кабинет канцлера. Энгеран присел на одну из скамеек. Кроме него в комнате находился облаченный в ливрею стражник, стоявший поодаль метрах в тридцати. За столом секретаря никого не было. В старые добрые времена Дюгран Селье не стал бы утруждать себя излишней дипломатичностью, Он стал бы прохаживаться с гордым видом, клацая шпорами по мраморному полу, положив одну руку на рукоять меча с выражением нетерпения на лице, то есть стал бы вести себя так, как подобает знатным особам его страны. Но в данный момент француз не мог позволить себе ни малейшей дерзости. Он покинул свое имение в Марвиле и явился сюда, в Рим, несмотря на зимний холод и свой преклонный возраст, чтобы испить чашу горечи своего унижения». Он, великий крестоносец, всем известный сподвижник короля, провозглашенного святым, с замиранием сердца ждал, изволит ли прилад принять его. Энгеран осознавал, что предстоящая встреча должна была решить его судьбу, а главное — судьбу его имени. Канцлер Артемидор через курьеры сообщил, что готов выслушать его. Этот кардинал был старым знакомым Энгерана — Никогда Артемидора звали совсем по-другому, а именно Ор-де-Брияк. Они вместе бороздили воды Теренского моря, будучи еще совсем молодыми рыцарями. Артемидор, теперь ставший канцлером Мартина IV, у него был даже шанс самому когда-нибудь стать папой римским, просто не мог отказать ему в приеме. В самом деле, разве Энгерран не спас ему жизнь при осаде Мальты, причем дважды? Рыцарь надеялся, что сегодня... Будет положен конец его долгим злоключениям, но он ошибся. Сначала его заставили томиться несколько долгих часов в приемной, словно он был заурядным просителем. Ему пришлось терпеть насмешливые взгляды, сновавших через приемную молодых клерков. Он отвернулся, чтобы его не узнал проходивший мимо знакомый Нунций. Ему не хотелось афишировать свое появление здесь. Примечание. «Нунций» — дипломатический представитель Папы Римского в государствах, с которыми Папа поддерживает дипломатические отношения. Конец примечания. То же самое ему приходилось делать, когда он стоял перед лестницей дворца Латран, так как мимо проходило слишком много знакомых ему людей. Вскоре в приемную вошли трое монахов-францисканцев и стали так же, как и Энгеран, ожидать аудиенции у канцлера. Примечание «францисканцы» — католический монашеский орден, основанный Франциском Ассиским в начале XIII века, конец примечания. Они вели себя с некоторым опломбом, показавшим сен неуместным для нищенствующих монахов ордена Святого Франциска. На него монахи не обратили ни малейшего внимания. Старый воин заметил, что у них, так же, как и у него, есть треугольный знак Святого Духа, дарованный Мартином IV. Вскоре после их появления дверь в кабинет Артемидора отворилась. Дюгран-Селье и трое монахов-францисканцев поднялись со скамеек. Из открывшейся двери выглянул молодой дьякон. Быстро оглядев посетителей, он сухо сказал «Заходите». Это приглашение относилось к францисканцам. Ни один мускул не дрогнул на лице Энгерана. Когда дверь закрылась, он снова присел на скамейку. Настало время очередной смены караула, и он увидел, что на пост в приемные канцлера заступил тот самый стражник, который стоял здесь четыре часа назад, когда Энгеран в первый раз присел на скамейку. По равнодушному взгляду этого молодого человека Энгеран Дюгрант Селье, геройский полководец седьмого крестового похода, бывший правитель различных провинций в Святой Земле, еще раз почувствовал всю глубину своего падения. Через четверть часа дверь в кабинет канцлера снова открылась, но лишь для того, чтобы выпустить монахов-францисканцев. Энгеран на этот раз даже не стал вставать со скамейки, а дьякон не удостоил его и взглядом. Прошло целых двадцать минут, прежде чем дьякон снова появился в дверях кабинета. На этот раз, наконец-то, он пригласил Энгерана войти.